Вернер Винч. Война с миром. Моим родителям. Кларенс Л. Винш и Адя Грейс Винч. С любовью. Взгляд в прошлое. Берег моря Бофорта лежал в 100 километрах внизу и почти в двухстах впереди. В северном полушарии давно началось лето. Тут и там виднелись бледно-зеленые заплаты скудной северной растительности. Природа и жизнь брали свое. Только редкие горные хребты и небольшие участки полуостровов оставались скучно серыми и голыми. Совсем не характерный для Арктики пейзаж, по крайней мере для Арктики, какой все привыкли ее себе представлять. Элисон Паркер, капитан военно-воздушных сил США, сдвинулась на самый край кресла, насколько позволяли ремни безопасности, чтобы смотреть в окно через плечо пилота. На протяжении своей миссии она наблюдала картины куда интереснее, чем мог бы увидеть любой дальнобойщик. Но ей никогда не надоедало это занятие. И если видимость ухудшалась, желание все разглядеть становилось только сильнее. Пилот Ангус Квиллер, наклонившись вперед, внимательно следил за показаниями приборов. Ангус был отличным парнем, но он ничем не отличался от остальных пилотов, как, впрочем, и от некоторых экспертов. Они воспринимали окружающий мир без особого интереса, так что Ангуса не слишком занимали живописные картины. А вот Элисон с детства сопровождавшая отца в полетах, всегда любила смотреть в окно. Она до сих пор так и не смогла решить, кто же доставляет ей больше удовольствия. Пока Элисон была слишком маленькой для того, чтобы получить лицензию пилота, она довольствовалась тем, что просто смотрела на Землю. Позднее выяснилось, что не освоив пилотирование истребителя, нельзя получить доступ к летательным аппаратам, которые поднимаются в небо так высоко, какие бы хотелось. Пришлось согласиться на профессию, которая позволяла смотреть в окно. Порой Эллисон даже думала, что электроника, география, шпионаж и другие аспекты ее работы не имеют особого значения по сравнению с удовольствием, которое она получает от созерцания мира. «Передай мое восхищение автопилоту, Фред. Вот только огонек показывает, что мы прибыли точно на место». Ангус никогда не хвалил Фреда Ториса старшего пилота. Благодарить нужно либо автопилот, либо станции наземного слежения. Торис проворчал в ответ что-то не менее язвительное, а потом обратился к Эллисон. «Надеюсь, вам понравилось, мисс Паркер. Не так уж часто мы летаем на этой штуке только ради хорошенькой девушки». Элисон усмехнулась, но ничего не ответила. Фред говорил сущую правду. Как правило, подобные миссии планировались за несколько недель и были многоцелевыми. Продолжался каждый такой полет не менее трех или четырех дней. Однако на сей раз обоих пилотов срочно вызвали на работу, и им пришлось участвовать во внеочередном полете. Всего 15 витков с последующей посадкой в ван де Это задание было обставлено как глубокая воздушная разведка, хотя вполне возможно, что Фред и Ангус знали немного больше. Последние недели газеты были настроены особенно мрачно. Они продвигались все дальше на север, и море Буфорта постепенно исчезло из виду. Разведывательный корабль летел в перевернутом положении с опущенным носом. Многим экспертам от этого сделалось бы дурно, а Уэллисон лишь возникло ощущение, что мир проносится над ее головой. Она очень надеялась, что когда военно-воздушные силы сумеют запустить орбитальную станцию, для нее тоже найдется местечко на борту. Фред Торрес, или его автопилот, это уж как посмотреть, медленно развернул корабль на 180 градусов, выводя его на угол вхождения в атмосферу. Какое-то мгновение нос был направлен вертикально вниз. С такой высоты ледниковое выпахивание уже не кажется абстрактным понятием. Земля была рыхлой и неровной, словно по ней прошел бульдозер, После которого остались крошечные лужи, сотни канадских озер. Озер было так много, что Элисон только и оставалось следить за тем, как в каждом из них поочередно отражается Солнце. Мимо проплыл туман голубой южный горизонт. Теперь они снова увидят землю, когда опустившись гораздо ниже, окажутся на высоте, доступной даже обычным самолетам. Элисон откинулась на спинку сиденья, ту же затянув римни безопасности, и погладила рукой коробку с оптическими дисками, надежно укрепленную рядом с ее креслом. Именно ради их использования и был затеян этот полет. Множество генералов и, конечно же, политиков почувствуют невероятное облегчение, когда Эллисон вернется на Землю. Взрыв, замеченный сотрудниками Ливермора, мог оказаться просто аварией. Советы изобразили полную невидность, как эти ублюдки всегда делают. Эллисон осуществила проверку при помощи не только своего обычного оборудования, но еще и с приборами глубокого просвечивания, о существовании которых было известно лишь в нескольких разведывательных ведомствах оборонного министерства. Ей не удалось обнаружить никаких признаков военных приготовлений. Вот только… вот только вызывали беспокойство глубинные пробы, сделанные Эллисон по собственной инициативе над Ливермором. Она с нетерпением ждала свидания с Полом Хеллером, хотя бы только для того, чтобы посмотреть на выражение его лица, когда он узнает, что результаты ее проверки засекречены. Пол не сомневается, что его боссы задумали какую-то пакость. Очевидно, Пол прав. В Ливерморе что-то происходило. Эта деятельность могла остаться незамеченной, поскольку ее очень старались скрыть, но у Эллисон были приборы глубокого просвечивания. Надо сказать, что Элисон Паркер прекрасно разбиралась в реакторах высокой мощности, а в Ливерморе появился новый реактор такого типа, и он не числился в списках разведуправления ВВС. Кроме того, она обнаружила еще кое-что – непроницаемые для ее приборов сферы, находящиеся под землей в районе реактора. Пол Хеллер это тоже предсказывал. Специалисты по ядерному наблюдению и контролю уровня Элисон Паркер могли по своему усмотрению вносить поправки в программу. Благодаря этому было решено немало задач. У Эллисон не возникнет никаких неприятностей, если она по собственной инициативе Проверит какую-нибудь лабораторию в Соединенных Штатах. Нужно только вовремя представить подробный отчет. Если Пол прав, разразится грандиозный скандал. Если же он ошибся, у него будут серьезные неприятности, и не исключено, что дело кончится тюрьмой». Элисон почувствовала, как ускорение мягко вдавило ее кресло, а снаружи донесли странные скрежещущие звуки. Бледные оранжево-красные сполохи прорезали ночь за передними иллюминаторами. Постепенно цвета стали насыщеннее, ощущение тяжести усилилось. Эллисон знала, что ускорение не превышает половины g, но после целого дня, проведенного на орбите, ей казалось, что оно гораздо больше. Квиллер сказал что-то о переходе на лазерную связь, а Эллисон попыталась представить себе землю, лежащую в 70 километрах внизу. Тайга, возделанные поля, следом за ними канадские скалистые горы. Но представлять было не так интересно, как видеть своими глазами. До последнего поворота оставалось около 400 секунд, и Элисон лениво размышляла о том, как сложатся ее отношения с Полом. Она встречалась и с более привлекательными мужчинами, но ни один из них не был так умен. Именно в этом, возможно, и заключалась главная проблема. Хеллер был явно в нее влюблен, но он не имел права рассказывать Элисон о своей засекреченной работе, а не засекреченная часть ей ни о чем не говорила. Более того, среди коллег Пол считался возмутителем спокойствия. Элисон это казалось очень странным, учитывая, что Пол был невероятно застенчив. Физическое влечение рано или поздно ослабевает. Любопытно, сколько пройдет времени, прежде чем Элисон ему надоест. Или он ей. Последние события в Ливерморе вряд ли помогут улучшить их отношения. Огненные сполохи на небе постепенно начали тускнеть. Появились даже слабые оттенки голубого. Фред, утверждавший, что хочет перейти на работу в гражданскую авиацию, проговорил. «Дамы и господа». «Добро пожаловать в небеса Калифорнии! Они просто великолепны!» Впрочем, вполне возможно, что мы еще находимся над Орегоном. Нос космического корабля снова начал опускаться. Вид из иллюминатора открывался примерно такой же, как если бы они летели на самом обычном самолете, не считая того, что линия горизонта была сильно изогнута, а небо казалось более темным. Внизу зеленым коридором лежала Большая Калифорнийская долина. Справа расплывался в тумане залив Сан-Франциско. Они пролетят примерно в 90 километрах к востоку от Ливермора. Похоже, в этом месте сосредоточилось все, ради чего был нужен их полет. Система слежения давала противоречивые сведения, которые заставили военных и политиков заподозрить, что Советы готовят какую-то акцию. И эта же система слежения была составной частью проекта, вызывавшего у Хеллера серьезное подозрение по причинам, о которых он не желал распространяться. В этот момент... Мир Элисон Паркер перестал существовать.